Поздравля Путилина. Шприц Азера. Весть о преступлении в вагоне поезда Варшавской железной дороги облетела весь Петербург и породила, как это всегда бывает в подобных случаях, всевозможные толки-догадки. Но и этого, казалось, кому-то было мало — Каким-то непонятным образом фраза Путилена о том, что он знает, кто убийца, сделалась достоянием ходких газет. Они, конечно, обрадовались сенсацией и затрубили на все лады. Если господин Путилин знает убийцу, отчего он не желает назвать его имя? Если господин Путилен, наш знаменитый начальник сыскной полиции, так скоро установил, кто убил несчастного пассажира, то почему он медлит с его арестом? Когда я приехал на квартиру к моему великому другу, я застал его взбешенным до последней степени. — Какие остолопы, господи помилуй! — с гневом воскликнул он. — Ты о репортерах, Иван Дмитриевич? — осторожно поинтересовался я. — А то о ком же? И как они пронюхали о моей злосчастной фразе! Дернуло меня нелегкое выпалить ее! Личность убитого установлена? — Да. Сейчас я получил извильную телеграмму. Убитый очень богатый помещик. Кершевский. — И ты, Иван Дмитриевич, действительно знаешь, кто убил несчастного? — Да, да, да. Знаю, знаю. Как вы все мне с этим надоели! Путилину подали конверт. Он наскоро прочел письмо и с веселым смехом передал его мне. — На! любусе милостивый государь иван дмитриевич сейчас в газете узнала что вы уже открыли убийцу великая золотая ручка шлет привет и свои поздравления великому Путилину, но советуют ему отказаться от дальнейшего преследования ее ибо в противном случае звезда русского сыска закатится в вечность з р я похлопал глазами что недурно? Нет, каков стиль послания? Положительно это пахнет не то Купером, не то Майнридом. Соколиное око приветствует красную пантеру. Ха -ха, вот это мне нравится. Путилин вмиг переменился. Куда девались его раздраженность, ворчливость? Он выпрямился, огонь кипучей энергии засверкал в его глазах, точно полководец перед битвой, услышавший грохот первых орудий. Она? «Знаменитая золотая ручка?» — воскликнул я. «Она!» «Но как ты сразу, а главное так уверенно, мог установить, что ограбление и убийство совершено именно ею?» «Друг мой, индейцы, как тебе известно, узнают друг друга за версту по запаху, по следам, по массе еле уловимых признаков» неопытному взгляду совершенно непонятных. Так вот и я учуял мою талантливую противницу. Она хочет меня аскальпировать? Хм, операция не из приятных, но посмотрим, кто кого победит. Ты знаешь, я страшно люблю иметь дело с людьми, равными мне по силам. Путилин позвал помощника и начал диктовать ему целый ряд распоряжений. — Вы собираетесь куда-нибудь уезжать, Иван Дмитриевич? — спросил помощник, пытливо глядя в глаза своему шефу. — Возможно, голубчик, что и придется прокатиться. Потом он обратился ко мне. — Скажи, доктор, что установлено вскрытием? Смерть последовала не столько от самой раны, нанесенной в левый висок каким-то тупым орудием, сколько от кровоизлияния в мозг. Рана сама по себе пустяшная. «Яснее, яснее. Видишь ли, убитый Киршевский был, по-видимому, в очень возбужденном состоянии. Это могло произойти по многим причинам, главным образом от излишне выпитого коньяка, присутствие которого в желудке покойного было обнаружено. Достаточно было сравнительно несильного удара, удара по голове, чтобы переполненные кровью сосуды лопнули». Моментальное кровоизлияние и смерть. Путилин не сводил с моего лица пристального взора. Так-так. А отравления не было? Нет. Ты твердо в этом уверен? Да. А скажи, доктор, тебе, конечно, хорошо известно действие всех ядов. Известно? Ты не допускаешь мысли, что можно отравить человека так, что и следов почти не будет. Я не понимаю тебя, как это почти не будет? Мой гениальный друг ничего не ответил. Он пошел в музей сыска, что-то долго-долго там разыскивал, а потом вернулся и подал мне маленький предмет. Осторожнее, доктор. Что это, шприц? Как видишь, тебе, как врачу, должна быть известна эта штука. Это шприц для подкожного впрыскивания. «Праваться?» «Совершенно верно. А что в нем находится?» «В нем находилась какая-то темно-бурая жидкость, всего несколько капель ее». «Не знаю, Иван Дмитриевич», — честно проговорил я. «А я знаю, потому что этот шприц фигурировал в деле о клубе анархистов». Тут находится ужаснейший яд — курара, одна капля которого, как тебе известно, может убить быка. И ты, думаешь, почти уверен, что Кершевский получил подобный укол? Эх вы, доктора-ученые, нужно тебе сказать, что почтеннейшая золотая ручка имеет обыкновение носить с собой... Многие игрушки довольно смертельные для взрослых ребят. Не успел Путилин произнести это, как дверь кабинета рывком распахнулась, и в него вбежала красивая девушка. За нею, еле поспевая, неслись агенты и помощник Путилина. «Куда вы? Постойте! Кто вы?» — слышались испуганные возгласы. «Мне надо Путилина! Мне надо начальника!» — взволнованно кричала девушка. Несомненно, еврейка поразительной красоты. Пряди черных волос выбивались из-под белого шелкового шарфа, наброшенного на голову. Глаза горели нестерпимым блеском, грудь высоко вздымалась. — Что вам угодно? — быстро подошел к девушке Путилин. — Вы? Вы Путилин? — Да. Вступайте, господа. — отдал он приказ дежурным агентам. Странная посетительница без сил опустилась в кресло. «Я я пришла вам сказать, берегитесь, на вас готовится покушение». «Кто вы?» — спокойно спросил Путилин, взяв девушку за руку. «Я Азра». «Азра? Какое красивое имя! Вы еврейка?» «Да. Что же вам надо от меня, мое милое дитя?» Девушка истерично заплакала. Вас хотят убить. Примите меры предосторожности. И убить меня хочет Сонька Блюфштейн?» Эффект этих слов был поразительный. Девушка задрожала. «Вы? Вы это знаете откуда?» «Это уж мое дело, милые дитя. А вы вот лучше скажите, что привело вас ко мне. Вы ведь...» Предательство совершаете, свою единокровную соплеменницу вы даете. Азра молчала. — Ревность? — тихо спросил девушку великий сердцевед сыщик. Азра вся задрожала, вскочив, как разъяренная молодая тигрица. — Да, да, ревность, безумная ревность. Я ненавижу ее, проклинаю ее, потому что она отняла и отнимает у меня моего жениха. Он любит вас. Ваш жених? О, да! Так под страхом чего же золотая ручка воздействует на него? Под страхом смерти. Сегодня она сказала ему, выбирай или смерть, или азра. О, господин Путилин, она убьет его. Вы не знаете, какая это ужасная женщина. Мы, евреи, многие ее проклинаем. Я знаю ее, дитя мое. Дважды она выскальзывала из моих рук. Надеюсь, на этот раз попадется. Как же она хотела убить меня? — Не знаю, не знаю. — Слушайте, милый генерал, я вам все открою. И где она, и как ее взять? Только вы дайте мне обещание, что не тронете ни меня, ни моего жениха, ни дядю моего, Финкельзона. — Хорошо, — улыбнулся одними уголками губ Путилин. Так слушайте. И Азра начала свою предательскую исповедь как искренне звучал ее голос, какая неподдельная скорбь слышалась в нем. Она рассказала все о приезде Соньки Блюфштейн, о том, где она остановилась, что она намерена делать. «Вы должны приехать сейчас же, пока она не удрала. О, спасите нас от этой страшной женщины!» Я с радостью внимал словам Азры, ликуя в душе от радости за моего великого друга. Слава богу, ему легче будет распутать это темное, мрачное дело. Шутка сказать, сама золотая ручка сейчас окажется в его руках. Лицо Путилина было бесстрастно. — Мы поедем вместе? — быстро спросил он Азру. «Нет, нет, что вы!» — замахала та руками. «Она тогда сразу догадается, кто ее выдал, а я боюсь ее. Месть ее может быть ужасна. Я поеду туда сейчас одна, вы приезжайте за мной следом, чуть погодя». «Хорошо. До свидания, милые дитя. Поезжайте, я скоро прибуду». И когда молодая еврейка неровной походкой вышла из кабинета, я захлопал в ладоши. «Поздравляю тебя, дело кончено. Ты блестяще утрешь нос и судебному следователю, и этим надоедливым репортерам». «Ты полагаешь, что дело уже кончено?» Путилин насмешливо поглядел на меня. «Ну, разумеется. Раз преступница окажется в твоих руках, о чем же толковать?» «Хм... А, по-моему, дело только начинается». Как так? Очень просто. Погоди, мне надо немного заняться собою. То, что в соседней комнате гардеробной Путилин начал проделывать с собой, привело меня в изумление. Он надел на себя под платье какое-то особенное толстое просмоленное трико. Это для чего же не сумел сдержать я своего изумления? чтоб «Комары не кусали!» — тихо рассмеялся он. «Слушай, доктор, сейчас я отправляюсь в место, где буду подвергаться смертельной опасности. Если мне удастся избежать ее, ты сможешь порадоваться за своего друга. О, эти азры! Эти азры!» Путилин позвонил. «Наряд из пяти агентов. Живо! Живо!» Он стал тихо отдавать приказания. Итак, доктор, не правда ли, какая миловидная девушка это Азара? О да. Ты ей сочувствуешь? Разумеется. Она попала в подло преступные руки. Браво. Ты удивительно чувствительный и проницательный человек. Усмехнулся мой гениальный друг, кладя в карман револьвер. Ну. Пожелай мне поймать золотую ручку.